Все же я чутьем знал, что наступит час иного прилива, и потому продолжал повторять Ренате прежние слова о любви и клясться, что верен ей, как бывало. Но от зоркости Ренаты не могла укрыться перемена, произошедшая во мне. В эту пору обмилевшей любви мы с Ренатою то целыми днями не видали друг друга, то опять бросались один на другого в порыве вспыхнувшего желания – то падали в провалы вражды и злобы. В часы ссор Рената иногда доходила до крайнего исступления, то попрекала меня таким, о чем, может быть, лучше было не вспоминать, то угрожала, что ночью перережет мне горло или подстережет на улице и убьет Агнесу, то опять исходила слезами, падала на пол и предавалась обо мне такому же отчаянию, как когда-то о графе Генрихе. Напротив, в дни примирения воскресали все восторги двух счастливых любовников. Мы были вновь, как Клеопатра и Антоний в своем Египте, или как Тристан и прекрасная Изольда в своем дворце, и недавние Распри казались нам смешными недоразумениями, какими-то проделками злобных домовых, тех, кого сама Рената назвала «маленькие». Эти постоянные смены радости и скорбей утомляли меня больше, чем прежние мучения, отвергаемой любви. И моя тоска по жизни мирной и трудовой все возрастала, как медленно надвигающаяся буря. Но мы долго еще могли ждать первых молний, потому что Рената все же сохраняла владычество над моей душой, которая после недолгого отлучения вновь тянулась к ней, к ее взгляду и ее поцелую, как под землею корень ко влаги. Однако в существе самой Ренаты было что-то, не допускавшее медленного хода событий, и увлеченное новым внутренним переворотом на новый путь мыслей и чувствований, она вдруг повернула и всю нашу жизнь на другой галс.